Автоматы инженера Куклинга через четыре дня заселили весь островок. Если верить его расчетам, теперь их было более четырех тысяч. Их поблескивающие на солнце корпусы были видны везде. Когда кончался металл в одной куче, они начинали рыскать по островку и находили новые. Перед заходом солнца пятого дня я был свидетелем страшной сцены. Два краба подрались из-за куска цинка. Это было на южной стороне островка, где мы закопали в песок несколько цинковых прусков, Крабы, работавшие в разных местах, периодически прибегали сюда, чтобы изготовить очередную цинковую деталь. И вот случилось так, что к яме с цинком сбежались сразу около двух десятков крабов, и здесь началась настоящая свалка. Механизмы мешали друг другу, особенно отличался один краб, который был проворнее других, и, как мне показалось, более нахальным и сильным. Расталкивая своих собратьев, он полз по их спинам, норовя достать со дна ямы кусок металла. И вот, когда он был уже у цели, за этот же кусок клешнями ухватился еще один краб. Оба механизма потащили брусок в разные стороны. Тот, который, как мне казалось, был более проворным, наконец вырвал брусок у своего противника. Однако его соперник не соглашался уступить добычу и, забежав сзади, сел на автомат и засунул свои тонкие щупальца ему в пасть. Щупальца первого и второго автоматов переплелись, и они со страшной силой стали раздирать друг друга. Никто из окружающих механизмов на это не обращал внимания, а у этих двух шла борьба не на жизнь, а на смерть. Я видел, что краб, сидевший сверху, вдруг опрокинулся на спину, брюхом кверху, и железная платформочка сползла вниз, обнажив его механические внутренности. В это мгновение его противник стал быстрой электрической искрой полосовать тело своего врага. Когда корпус жертвы развалился на части, победитель стал выдирать рычаги, шестеренки, провода, и быстро заталкивать их себе в пасть. По мере того, как добытые таким образом детали попадали внутрь хищника, его платформа стала быстро выдвигаться вперед, на ней шел лихорадочный монтаж нового механизма. Еще несколько минут, и с платформы на песок свалился новый краб. Когда я рассказал Куклинку обо всем, что я видел, он только хихикнул. «Это именно то, что нужно», — сказал он. «Зачем? Я ведь вам сказал, что я хочу усовершенствовать свои автоматы». «Ну так что ж...» Берите свои чертежи и думайте, как это сделать. Причем же здесь это междуусобица И так они начнут пожирать друг друга. Вот именно! И выживут самые совершенные!» Я подумал и затем возразил. «Что значит самые совершенные? Ведь они все одинаковые. Они, насколько я понял, воспроизводят самих себя. А как вы думаете, можно ли вообще изготовить абсолютно точную копию? Вы ведь, должно быть, знаете?» Что даже при производстве шариков для подшипников нельзя сделать двух одинаковых шариков. А там дело обстоит намного проще. Здесь же автомат-изготовитель имеет следящее устройство, которое сравнивает создаваемую копию с его собственной конструкцией. Представляете, что будет, если каждую последующую копию изготавливать не по оригиналу, а по предыдущей копии? В конце концов может получиться механизм, вовсе не похожий на оригинал. Но если он не будет походить на оригинал, значит он не будет выполнять свою основную функцию – воспроизводить себя, – возразил я. Ну и что же, очень хорошо. Из его трупа более удачные копии изготовляет другой, живой автомат. А удачными копиями будут именно те, в которых совершенно случайно будут накапливаться особенности конструкции, делающие их более жизненными. Так должны возникнуть более сильные, более быстрые и более простые копии. Вот поэтому я и не собираюсь садиться за чертежи. Мне остается только ждать, пока крабы не сожрут на этом острове весь металл и не начнут междоусобную войну, пожирая друг друга и вновь воссоздаваясь. Так возникнут нужные нам автоматы. В эту ночь я долго сидел на песке перед палаткой, смотрел на море и курил. Неужели Куклин действительно затеял эту историю, которая пахнет для человечества серьезными неприятностями? Неужели на этом затерянном в океане островке Мы разбудим страшную чуму, способную сожрать весь металл на земном шаре. Пока я сидел и так думал, мимо меня пробежало несколько металлических тварей. На ходу они продолжали скрипеть механизмами неутомимо работать. Один из крабов натолкнулся прямо на меня и я с отвращением пнул его ногой. Он беспомощно перевернулся брюхом кверху. Почти моментально на него налетели два других краба и в темноте засверкали ослепительные электрические искры. Несчастного резали искрой на куски. С меня было достаточно. Я быстро вошел в палатку и достал из ящика ломик. Куклинг уже храпел. Подойдя тихонько к скопищу крабов, я изо всех сил ударил одного из них. Мне почему-то казалось, что это напугает остальных. Но ничего подобного не случилось. На разбитого мною краба налетели другие. И вновь засверкали искры. Я нанес еще несколько ударов. Но это только увеличило количество электрических искр. Из глубины острова сюда примчалось еще несколько тварей. В темноте я видел только контуры механизмов, и в этой свалке мне вдруг показалось, что один из них был особенно крупного размера. На него-то я и нацелился. Однако, когда мой лом коснулся его спины, я вскрикнул и отскочил далеко в сторону. В меня через лом разрядился электрический ток. Корпус этой гадины каким-то образом оказался под электрическим потенциалом. Защита, возникшая в результате эволюции, мелькнула у меня в голове. Дрожа всем телом, я приблизился к жужжащей толпе механизмов, чтобы выручить оружие. Но не тут-то было. В темноте, при неровном свете многих электрических дуг, я видел, как мой лом резали на части. Больше всего старался тот самый крупный автомат, который я хотел разбить. Я вернулся в палатку и лег на свою койку. На некоторое время мне удалось забыться тяжелым сном. Это длилось, очевидно, недолго. Пробуждение было внезапным. Я почувствовал, как по моему телу проползло что-то холодное и тяжелое. Я вскочил на ноги. Краб, я даже не сразу сообразил это, исчез в глубине палатки. Через несколько секунд я увидел яркую электрическую искру. Проклятый краб пришел на поиски металла прямо к нам. Его электрод резал жестяную банку с пресной водой. Я быстро растолкал куклинга и сбивчиво объяснил ему, в чем дело. «Все банки в море! Провизию и воду в море!» – скомандовал он. «Мы стали таскать жестяные банки к морю и укладывать их на песчаное дно, там, где вода доходила нам по пояс. Туда же мы отнесли и весь наш инструмент. Мокрые и обессиленные после этой работы мы просидели на берегу сна до самого утра. Куклинг тяжело сопел. Теперь я не и жаждал для него более тяжелого наказания».